Ужасно раскапывать все это после стольких лет. И снова фигура его кузена, стоящего, упершись рукой в парадную дверь красивого зеленого оливкового цвета, вынырнула отчетливо, как кукла, выскакивающая на старинных часах, когда они бьют. И его слова раздались в ушах Джолиона, звучнее других курантов. Я не позволю никому вмешиваться в мои дела. Я уже сказал вам, я повторяю еще раз, мы не принимаем. Отвращение, которое он почувствовал тогда к Сумсу, к его плоской бритой физиономии, выражением напоминавшей бульдога, к его сухой, крепкой, вылощенной фигуре, слегка обрегнувшейся, как будто над костью, которую он не может проглотить,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 Я уверен, что он и сейчас не прочь был бы жить здесь. Он никогда не перестанет желать того, что когда-то было его собственностью. Слушай. Ну, я должен что-то предпринять, так или иначе. Э, как это неприятно. Как-то ужасно неприятно. Поздно вечером он написал в Челси, прося у Ирен Разрешение увядаться с ней. Старый век, который видел такой пышный расцвет индивидуализма, закатываясь угасал в небе, оранжевым от надвигающихся будь. Слухи о войне усиливали лондонскую сутолоку, обычную в конце лета. И Джолиану, нечасто приезжавшему в город,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 У небольшого дома, ярдах в пятидесяти набережной. Он сказал кучеру остановиться и подождать, и поднялся в белье Да, миссис Эрн дома. Джолион, помнивший убогое изящество этой крошечной квартирки 8 лет назад, когда он приехал сообщить Рен об оставленном ей наследстве,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 крикнул он в окошечко. Перед зданием парламента и на Уайтхол газетчики выкрикивали серьезное положение в Трансфаале, но он почти не замечал этих криков, занятые своими мыслями об этом поистине прекрасном лице, об ее мягких темных глазах, и об этой фразе «У меня никого не было с тех пор».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 Мальчик посмотрел на него с любопытством. Ему еще никогда не доводилось видеть Форсайта с бородой и исчезло. Контора Форсайт, Бастард и Форсайт постепенно поглотила контору Тутинг и Баус и занимала теперь весь второй этаж. Фирма сейчас состояла, собственно,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 Повернулся к Джолиану, покусывая плоский указательный палец. «Да-да», — сказал он. Я виделся с ней. Сомс нахмурился. «Ну и что же?» Она осталась верна прошлому. Сказав это, Джолиан тотчас же упрекнул себя.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 И это было сказано вполне определенно. Мой личный опыт не позволяет мне слепо доверяться ее словам. Мы еще посмотрим. Джоли он поднялся. До свидания. Сухо сказал он. До свидания. Ответил Сумс. И Джоли он вышел, стараясь разгадать полуизумленное, полуугрожающее выражение лица. своего двоюродного брата. Он ехал на вокзал в Атерлоу в полном расстройстве чувств, как будто все существо его вывернули наизнанку. Всю дорогу в поезде он думал о Берен в ее одинокой квартирке и о Сомси в его одинокой конторе, о том, как странно парализована жизнь у обоих. В петле, подумал он, и тот, и другое, и ее красивая шейка в петле.